Борисов прав, Генсек разрабатывает какую-то операцию в Великобритании прямо под носом у ПГУ, но с КГБ связываться не желает. А это опасно. Несмотря на несколько проведенных во главе комитета лет, генеральный в разведке отнюдь не профессионал. Потому нужно узнать, что он затеял, пусть даже ценой собственной карьеры. Если уже действовать придется очень-очень осторожно. Он взглянул на часы. половина 12:30. Он жестом приказал водителю подъехать ближе, сел в машину и отправился в Москву. В понедельник. Бари Бэнкс прибыл в штаб-квартиру СИС до с 10:09 утра. Сентинел Кауза большой прямоугольной на редкость безвкусное здания на южном берегу Темзы. И воздаёт одному из правительственных ведомств в Совет Большого Лондона. Лифты в нем поминутно минутно отказывают, а мозаика на стенах нижних этажей напоминает керамическую перхоть. Денкс предъявил удостоверение и поднялся к шефу. Тот принял его немедленно. Он всегда бывал приветлив и радушен с подающими надежды подчинёнными. Вы случайно не знаете Джоннет Престона из «Пятерки»?» — спросил Сэр Найджел. Знаю, сэр. Не очень близко, я просто несколько раз встречался с ним, обычно в баре Гордона. Он возглавляет бюро C первого отдела кустаей. Уже нет. Его перевели в бюро Си 5 C пятого отдела куставси. Неужели? Так неожиданно. А я слышал, Он неплохо трудился и на своем прежнем посту. Сэр Найджвуд не стал рассказывать Бэнксу, что встречался с престоном на заседаниях Парагона и отправлял его как ищейку в Южную Африку. Бэнкс не знал и не должен был знать о деле Барнса. Тем временем сам Бари терялся в догадках о том, что же у шефа на уме. Насколько он знал, престон с шестеркой связан не был. Да, очень неожиданно. Ведь он проработал на прежней должности всего несколько недель. До Нового года он возглавлял бюро F, бюро отдела кустади. Потом, наверное, сделал что-нибудь на перекор с Эрдуарднерду или это вернее Брайан Харкурт Смиту. Его отфутболили в Кустасии, а 1 апреля перебросили опять. Ага, подумал сэр Найджоу. «Наперекор перекор Смиту, говоришь, так я и думал. А вслух сказал: Вы не знаете, чем он мог разгневать Харкурта Смита? Кое что я слышал, сэр, от самого престона. Он разговаривал не со мной, но сидел довольно близко, и я его слова разобрал. Это было в баре Гордона пару недель назад. Он и сам казался немного расстроенным. Тосколько я понял, он несколько лет готовил какой-то отчет, а под Рождество представил его начальству. Считал отчет заслуживает внимания, на Харкурт Смит поставил на нем резолюцию ННП. М, м бюро F1 отдела Кустади. Там занимается занимаются организациями, не так ли? Послушайте, Бари. Мне понадобится ваша помощь. Спокойно, без лишнего шума, узнайте номер отчета и возьмите документы из архива. Хорошо? Когда Бэнкс вышел из Sentinel и направился на север к Чарльзу, 10 еще не пробило. Экипаж самолета компании Аэрофлот не спеша позавтракал, и в 9:29 первый помощник командира Романов посмотрел на часы и пошел в туалет. Он заходил туда и раньше, оглядел кабинку, которую ему предстояло занять. Она была второй с краю. Дверь крайней была уже заперта. Романов, заперся в своей кабинке. В половине десятого... Он положил на полу стенки небольшую карточку с заранее нанесенными шестью цифрами. Из-под стенки протянулась рука, взяла карточку, написала что-то на ней и положила на прежнее место. Романов поднял карточку, на ее обратной стороне были шесть цифр, которые он и должен был увидеть. Убедившись в этом, Романов положил на пол радиотреемник, и та же рука унесла его в соседнюю кабинку.